После удовлетворения порывов животной любви во Фросе выказалась прежняя подкладка, некогда составлявшая весь круг ее потребностей. И вот теперь, оторванная от прежней жизни, от всего, что она понимала, что так ясно говорило ее сердцу, пересаженная в другую сферу совершенно незнакомую, она вдруг затасковала о своем прошедшем. Тяжелые, неприглядные формы деревенского детства окрасились привлекательными цветами. Она все чаще и чаще стала вспоминать нескончаемую ширь полей с золотистыми волнующимися нивами, мутную, тенистую речку, в которой бултыхалось ее грязное тельце в знойные дни, и заскорузлые, потные лица, некрасивые, заморенные, но зато родные и такие добродушные. Афрося, как ни старалась идти об руку с другом, она не могла не отдалиться и не сосредоточиться в себе самой, в своих воспоминаниях, в своих тайных, безотчетных надеждах. А между тем царевичи и Афрося по-прежнему, если не более, любили друг друга. Но только любовь их была разная. Алеша любил в Афросе женщину и друга, А она любила его только как мужа и отца будущего своего ребенка. — Афрося, Афрося! — обратился царевич к ней, не замечавший, что он уже давно с нежностью любуется ею. Афрося не слышала и продолжала работать машинально. «Афрося — Афрося! — громче окликнул царевич. — А? Что? — отозвалась она, как будто оторопелая и захваченная врасплох. — Она и действительно была захвачена в своего рода преступлений, в тайных воспоминаниях, о которых она никогда не высказывалась ему. В этой тайной работе воображения ей казалось, что она еще прежняя фросинюшка, будто она с другими такими же заморашками подругами в темном лесу, который так близко, почти вплоть подступил к старым покосившимся избам будто они шатаются по лесу в поиске за грибами, распевая пискливыми голосками песенки, перенятые от старых людей. «О чем ты думаешь, Афрося?» «Да так ни о чем», — лениво протянула она, опуская на колени уставшую руку. «Посмотри, Афрося, как хорошо! Посмотри на это море, на этот остров, на эту гору! Что же я там не видела? Вода, как есть, все такая же, и гора все та же, скучно. И они снова вернулись каждый к своим занятиям, он к своему морю, а она к работе, под механические движения которой снова стало воскресать незабытое прошлое. «Фрося, а, Фрося!» — снова заговорил царевич, подходя и положив к ней на плечо руки. «Как ты думаешь, зачем вице-король «Присылал пригласить меня к себе завтра утром». «Не знаю. Видно, дело какое есть», — рассеянно отвечала Афрося. «Дело? Какое дело? Нет ли каких известий оттуда?» И у царевича от одного слова «оттуда» колыхнулось сердце и дрогнул голос. «Дай, Господи, чтобы вести были хорошие. Не приведется ли опять бежать? Не хотелось бы отсюда». Афрося с удивлением взглянула на него. Странную ей показалась такая боязнь. И к чему привязался он здесь, думалось ей. Все здесь чужое, и говорят все как-то странно. Как не вслушиваешься, все ничего не поймешь. В богато убранном кабинете Королевского дворца в Неаполе вице-король и фельдмаршал граф Даун систематично, со всеми предосторожностями сообщают сидевшему против него за письменным столом Алексею Петровичу о приезде русских уполномоченных, тайного советника Толстого и капитана Румянцева. Как ни тонко, неубедительно и осторожно вел свою речь вице-король, но известие поразило царевича, как страшный громовой удар, разразившийся при светлом безоблачном небе. Молодой человек схватился за голову, потом за сердце, концы губ задрожали и нервно скривились».